Глава 10. 21 апреля 2015 года. 19 часов 50 минут. Лаборатория ЗАО «Прогрессивные технологии». Новосибирская область. Лиля точно не знала, сколько прошло времени с тех пор, как она очнулась в этой то ли слишком комфортабельной тюремной камере, то ли слишком паршивой комнате в пансионате. Судя по тому, что окошко тут было маленькое, закрытое решеткой и находилось под самым потолком, к тюремной камере ее обитель была ближе, чем к пансионату. Как сюда попало и где именно находится это место, Лиля тоже представляла смутно. Последнее, что она помнила, это как шла домой с работы. Уже на финальном отрезке пути, когда она свернула с проспекта Мира на свою улицу с гораздо менее напряженным движением, Рядом с ней притормозила машина. Водитель опустил стекло и спросил у нее дорогу. лиля даже толком не помнила, куда именно он хотел проехать, потому что буквально сразу сзади к ней кто-то подошел, она почувствовала укол шею, а после этого провалилась в непроницаемую черноту. Она предполагала, что именно в ту машину, что остановилась рядом, ее и усадили, а потом увезли в неизвестном направлении. Через какое-то... Непонятно какое время она пришла в себя уже в этой комнате. И все, что она знала о своем новом месте пребывания, это то, что оно находится не в городе. Несколько раз ей удалось дотянуться до окна и увидеть за ним плотную стену леса. К ней никто не приходил. Три раза в сутки через специальное окошко в двери подавали ей поднос с едой. Довольно хороший и обильной, от которой Лилия не думала отказываться. Она понимала, что изоляция – это способ надавить на психику. Во время подготовки служению обществу ей рассказывали про такие практики. Те, кто ее похитил, ждали, когда она перенервничает и будет готова к разговору. Поэтому, как бы сильно не давили на нее серые стены, низкий потолок и пространство в 4 квадратных метра, на которых умещался еще и крохотный санузел, она исправно запихивала в себя принесенную еду, а в остальное время спала или делала вид, что медитирует. Она не знала, надолго ли еще хватит ее, но по ее прикидкам трое суток она продержалась достойно. Лили предполагала, что ее похититель – зао прогрессивные технологии, но не представляла, что их спровоцировало на эти действия. Войтых ее вычислил и выдал. Маловероятно. Во-первых, последнее время она никак себя не компрометировала в его глазах. Во-вторых, Лили казалось, что он не стал бы ее сдавать, скорее уж поговорил бы с ней. Может быть, сам их чем-то разгневал своих нанимателей, и они решили зачистить его группу. Но тогда ее бы просто убили. Даже если бы они по какой-то невероятной случайности узнали, что она агент общества, им не было бы никакого смысла допрашивать ее. Она имела один из самых низких уровней доступа и не знала никаких стратегических тайн. Даже чтобы попасть в архив, ей требовалось лично получить пропуск у куратора. В более секретные тайники ее и вовсе не пускали без сопровождения, а в некоторые – и с сопровождением. Едва ли она обладает хоть крохотной информацией, полезной прогрессивным технологиям. Лиля терялась в догадках. Но к концу третьего дня, когда она уже начала немного сходить с ума, дверь в ее камеру открылась, и на пороге показался незнакомый мужчина. Среднего роста, средней внешности, серыми глазами и такого же мышиного цвета волосами. На таком взгляд в толпе никогда не остановится. Как ни старайся его запомнить. Ничего не выйдет. Когда он пришел, Лили, как обычно, сидела на своей кровати, сложив ноги по-турецки и изображала медитацию. Ее сердце забилось быстрее, стоило ей, наконец, увидеть хотя бы одного живого человека, но она постаралась остаться внешне невозмутимой. Лишь вопросительно взглянула на вошедшего. «А вы молодец!» – похвалил он, запирая за собой дверь и подходя к ней. «Наблюдаю за вами уже трое суток. Потрясающая выдержка. Общество неплохо готовит своих агентов». Голос у него был тоже непримечательный. Эта безликость доставляла думать, что он имеет или имел когда-то отношение к каким-нибудь спецслужбам. Одно ее горчило Он все же знал о ее принадлежности к обществу. Неужели ее похитили все же ради допроса? Лили решила, что стоит попробовать поиграть с ним в его же игру. Три дня они игнорировали ее. Теперь она может попробовать следующие три дня игнорировать их. Главное, чтобы это не спровоцировало их на более агрессивные действия. Лили сомневалась, что ее подготовка будет выглядеть так же впечатляюще, если дело дойдет до рукоприкладства или пыток. «Полагаю, вы знаете, кто мы», – спросил мужчина, останавливаясь у ее кровати. Лили закрыла глаза и снова погрузилась в свою псевдо не удостоив мужчину ответом. Кажется, это немного сбило его с толку. Однако через несколько секунд он хмыкнул, и Лили очень живо представила кривую ухмылку на его невзрачном лице. «Решила поиграть в молчанку». Извительно поинтересовался он, внезапно отбросив вежливую форму общения. «На твоем месте я не стал бы так выделываться». Ее сердце забилось еще быстрее, и по позвоночнику пополз липкий неприятный холодок. Но Лиля упрямо сосредотачивалась на дыхании и делала вид, что ей все равно. «Можешь не притворяться». Мужчина предпринял еще одну попытку. «Мои коллеги регистрируют твои показатели и видят, как сильно бьется сердечко. И не зря. Лучше не зли меня, иначе тебе же будет хуже». Лиля стиснула зубы и крепче сжала руки, но больше никак не выдала того, что услышала его слова. Она чувствовала, что мужчина злится и уже раздумывала о том, не стоило ли начать разговаривать и сотрудничать, но тут же одернула себя. Она не будет сотрудничать с прогрессивными технологиями. По крайней мере, пока они ей иголки под ногти не загоняют. В том, что они способны на такое, она почти не сомневалась. «Похоже, ты считаешь, что я с тобой играю». Мужчина тоже взял себя в руки и изобразил спокойствие и равнодушие. «Что ж». «Я тебе продемонстрирую, что это не так». На этот раз от страха у Лили свело живот. Наверное, если бы ей сейчас пришлось встать и идти, она бы не смогла сделать ни шагу. Когда она услышала голос своего гостя, который обращался к кому-то невидимому за пределами камеры, ее еще и замутило. «Пришлите мне сюда парочку ассистентов под мороженое. Да, объект корчит из себя крутую, надо бы ей кое-что объяснить». «Кому там из вас по душе блондинки?» «Хорошо, жду». Это было уже плохо. Очень плохо. Но Лили еще надеялась, что ее просто берут на испуг. И следующие слова мужчины, который ей угрожал, косвенно это подтвердили. «У тебя еще есть шанс передумать и начать себя вести как следует». лилю волновал только один вопрос. «Стоит ли вообще надеяться, что кто-то придет и спасет ее?» «Ваня? Нев? Куратор? Войтах?» Из них из всех она больше всего надеялась на Нева. Если кто-то и мог ее найти посреди неизвестного нигде и проникнуть сюда незамеченным, то это он. Если только с ним тоже что-нибудь не случилось. Если бы она знала, что он здесь, рядом, но тоже нуждается в помощи, она бы, возможно, вела себя по-другому. К счастью для нее Лиля ничего этого не знала. За дверью послышались приближающиеся шаги. К её камере шли двое. Видимо, те самые отмороженные, которых заказывал её гость. Холодок страха теперь уже не струился по позвоночнику. Он завладел всем её существом. Ей с трудом удавалось заставлять себя сидеть неподвижно и не открывать глаза. Инстинкт самосохранения вопил в голос, что ей нужно бежать, прятаться, делать хоть что-нибудь, а не терпеливо сидеть на кровати, ожидая своей участи. «Что ж, у тебя был выбор» хмыкнул мужчина, когда послышался звук отпираемого замка и приглушенный скрип двери. Лиля продолжала сидеть с закрытыми глазами, поэтому не увидела тех, кто вошел. И все же она поняла, что что-то пошло не так по тону мужчины, который успел произнести «Кто вас?». После этого раздался глухой звук удара и шорох медленно опускающегося на пол тела. Видимо, ударивший придерживал свою жертву, чтобы Таня разбила голову при падении или же просто не вызвала дополнительного шума. Лиля почувствовала, что перед ней кто-то встал, заставила себя распахнуть глаза и увидела перед собой лицо человека, которого совсем не ожидала здесь встретить. «Дементьев?» – пораженно выдохнула она. «А ты как здесь?» Он улыбнулся и пожал плечами. «Никогда не умел отказывать вашей сумасшедшей компании!» 21 апреля 2015 года. 19 часов 52 минуты. «Зря они его разбудить решили!» Вздохнула полноватая женщина лет сорока, тревожно поглядывая то на спящего мужчину на кушетке, то на показания мониторов, то на своего коллегу, который вместе с ней следил за выводом объекта номер 654 из наркотического сна. «Вот как есть, добром это не кончится!» «Да вы всегда так говорите!» Отмахнулся коллега, почти ее ровесник по паспорту, но выглядевший значительно моложе. «Помнится, в прошлом году тоже одного чуть ли не антихристом считали!» а он оказался обычным самозванцем. «Это-то да!» – вздохнула женщина. «Но каждый раз как-то нервно. Слышал, что этот учудил во время задержания?» «Ой, да брехня все это!» Отмахнулся мужчина, откинувшись на спинку кресла и вытащив из кармана форменной одежды пакетик с миндалем. «Они сидели здесь уже почти шесть часов», До сдачи дежурства следующей смене оставалось еще чуть больше двух, а есть хотелось уже сейчас. Если бы он реально десять человек положил, на его пробуждение прислали бы маленькую армию, усиленную ходячими, а тут вон только два автоматчика. Он кивнул на охрану, которая стояла у стеклянной стены, и потом, будет плохо себя вести, его тут же обратно усыпят. Женщина недовольно посмотрела на него, потом снова перевела взгляд на мониторы. Равномерный писк, озвучивавший сердцебиение, уже давно стал фоновым шумом, который она почти не замечала. Поэтому его едва заметное ускорение она тоже не уловила. Зато кривые электроэнцефалограмм говорили довольно красноречиво. «Судя по мозговой активности, он просыпается. Пульс тоже растет». Напряженно прокомментировала она, а потом посмотрела на охранников. «Ребят, вы только не зевайте, ладно? Если что, стреляйте сразу!» «Вы что, с ума сошли?» Мужчина поперхнулся орешком и убрал упаковку обратно в карман. «Нас всех уволят за это. У меня, между прочим, валютная ипотека, мне нужна эта работа. Если вы так боитесь, просто увольтесь». «Ага, а кто будет учеб моей дочери оплачивать?» – фыркнула женщина. От моего бывшего снег зимой не дождешься. Он и от элементов бегал. А как Машке восемнадцать стукнуло, так вообще радостно забыл о ее существовании. Вот тогда и не провоцируйте. Строго велел мужчина, и тоже посмотрел на охранников. Его усыпят, ясно? Так что не стреляйте раньше времени. Его слова прервал резкий протяжный писк, сменивший мирным ритм пульса. Взгляд мужчины тут же метнулся к мониторам, на которых вдруг все кривые превратились в прямые, все цифры сбросились на ноль. Ни мозговой активности, ни пульса, ни давления. «Что с ним? Он что, умер?» Испуганно спросил он, подскочив с места и потянувшись к стойке с дефибриллятором. «Нет», – испуганно пробормотал его коллега, с суеверным ужасом глядя на их пациента. «Датчики отсоединились». «Все разом?» Не поверил мужчина и тоже посмотрел на 654 -го. И через мгновение понял, что отсоединились не только датчики. Где браслеты и ошейник? Одними губами пробормотал он. Охранники почувствовали, что что-то пошло не по плану. И перехватили автоматы так, чтобы можно было в любое мгновение нажать на спусковой крючок и выпустить порцию смертельного металла. Однако мужчина тут же вскинул руку, останавливая возможные поспешные действия. Он осторожно приблизился к кушетке и посмотрел на объект. Казалось, тот все еще спит, он оставался неподвижным, дышал глубоко и ровно. Секунду спустя эта иллюзия развеялась. Глаза объекта резко распахнулись, заставив мужчину вздрогнуть. Раньше полностью черные глаза, без зрачка, радужки и даже белка он видел только в кино. И прежде чем он успел осознать нереальность происходящего, невидимая сила подняла его в воздух и со всей силы швырнула в потолок. А потом также внезапно отпустила. Мужчина упал на пол, сильно приложившись головой, и его мир мгновенно померк. Он даже не успел услышать, как закричала его коллега, и как охранники все-таки начали стрелять – Две короткие автоматные очереди – вот и все, что они успели сделать, прежде чем та же невидимая сила вырвала из рук оружие и отбросила подальше. А потом и их самих швырнула в противоположную сторону. Женщина зажала себе рот рукой и попятилась в угол, наблюдая, как объект медленно садится и свешивает ноги с кушетки. «Может быть, он ее не заметит, если она будет вести себя тихо и постарается стать невидимой?» Стать невидимой при ее комплекции было сложно, но она все же постаралась сжаться в маленький незаметный комок в углу, тем более ноги все равно уже не держали. Однако объект ее заметил. Медленно приблизился, глядя на нее своими черными дьявольскими глазами. Его лицо было лишено всяких эмоций, но женщина знала, что он хочет ее убить. Рукой, которую она прижимала к груди, она нащупала под одеждой нательный крестик. «Господи, помоги!» прошептала она в ужасе. Эта фраза вызвала у 654-го едва заметную улыбку. «Бога здесь нет», — насмешливо сообщил он. Обычному человеческому голосу вторил другой, чужой, нереальный, пробивающий морозом до самых костей. «Сегодня я за него». Он поднял руку, наверняка собираясь сотворить с ней что-то ужасное, но в следующую секунду чернота из его глаз исчезла, Он пошатнулся, как будто только сейчас пришел в себя, и удивленно оглянулся по сторонам. «Где я?» Этот вопрос задал уже только обычный человеческий голос, немного напуганный и растерянный. «Пожалуйста, не убивайте меня!» Проскулила женщина, словно и не заметив перемены. «У меня двое детей, не убивайте меня!» Нев удивленно посмотрел сначала на нее, потом еще на троих неподвижных мужчин на полу и попятился назад до тех пор, пока не уперся спиной в стеклянную стену. Повернувшись к выходу, он дернул ручку, но дверь не поддалась. Магнитный замок намекал, что двери требуется ключ, но искать его у него не было времени. Он просто приложил руку к стеклу, чувствуя, что в этот раз ему даже не требуется замыкать контур для призыва силы. Она и так струилась по его венам. Толстое стекло пошло трещинами. А потом и дверь, и вся стена рухнули рассыпавшись на миллионы осколков. Не обращая внимания на стекло, за под босыми ногами, неторопливо припустил по коридору, точно не зная, куда собирается бежать. Мгновенно где-то под потолком взвыла тревожная сирена, и чей-то бесплотный голос объявил: "Внимание, побег объекта. Охране занять свои места и ждать дальнейших распоряжений". Невсмутно осознавал, что сбежавший объект это он но пока все равно не понимал, что происходит и где он находится. Разобраться он тоже не успел, потому что, едва свернув за угол, нос к носу столкнулся с молодым охранником. Тот, мгновенно оценив его внешний вид, тут же наставил на него пистолет. «Нет, стойте! Не стреляйте!» Воскликнул неф поднимая руки и протягивая их к охраннику, словно желая закрыться ими от пули. «Не стреляйте!» Охранник медлил, видимо, тоже до конца не понимая, что происходит, но пистолет держал наготове и продолжал целиться в небо. Прежде чем тот успел ему что-то сказать, в кармане охранника ожила рация. «Внимание! Побег объекта номер 654! Не пытаться задержать! Стрелять на поражение! Повторяю! Не пытаться задержать объект! Приказ уничтожить!» Они стояли друг против друга. Безоружный нефт и вооруженный охранник. Обоих оглушала тревожная сирена. Оба пока еще пытались осмыслить сообщение, прозвучавшее по рации. «Не надо», — выдохнул Нев. Но руки молодого человека уже стиснули рукоятку пистолета и палец нажал на спусковой крючок. Или попытался нажать, потому что невидимые нити протянулись от руки Нева к его руке за секунду, останавливая движение. Глаза охранника расширились от удивления. Причины пролича он не понимал. А Нева внезапно захлестнул гнев. Сложив пальцы одной руки так, что они стали имитировать пистолет, он потянул их к своему виску. Охранник, связанный с ним невидимыми нитями, зеркально повторил его жест, пугаясь еще сильнее. Когда движение Нева заставили его приставить пистолет к собственной голове, страх перерос в ужас. «Не надо!» – выдохнул он. Нев только холодно усмехнулся и сжал указательный палец. То же самое сделал и охранник, наконец выстрелив. От грохота Неву заложило уши, брыздувшая кровь горячими каплями упала ему на лицо, шею, грудь, пропитала всю серую безликую пижаму. Он непроизвольно прикрыл глаза. Еще никогда он не видел смерть так близко. Еще никогда он сам не был смертью. Ощущение казалось «Приятным». Нев громко расхохотался. 21 апреля 2015 года, 19 часов 59 минут. Сергей Викторович не обманул. Уже утром следующего дня, после того, как Саша уговорила Карину не сопротивляться экспериментам, ее перевели в другую комнату. Она находилась этажом выше, была немного больше, светлее и имела окно. Закрытая решеткой, конечно же, однако это было окно. Оставшись одна, Саша первым делом бросилась к нему. То есть медленно подошла, стараясь не вызывать подозрения у охраны, поскольку на ее руках все еще были надеты браслеты, а под потолком новой комнаты светились красными лампочками камера. Окно находилось высоко. Даже если бы не решетка, Саша едва ли решилась бы выпрыгнуть из него. Переломы обеих ног минимум, что ей светило – А на сломанных ногах далеко не убежишь. Более того, пространство под ее окном оказалось совершенно пустым. До ближайших деревьев метров 100 а то и 150 Спрятаться было бы совершенно негде. Огорчила ее еще одна вещь. Насколько хватало глаз, деревья росли очень густо. Это позволяло предположить, что здание находится в глухом лесу. Даже если бы ей удалось добежать до деревьев и спрятаться за ними в одной пижаме, в середине апреля она далеко не уйдет. Следовало сначала раздобыть теплую одежду и обувь и для себя, и для друзей. Без них она отсюда не уйдет. Если ее план сработает и Нева разбудит, тогда он с помощью своего указателя сможет вывести их из любого леса. Долго любоваться пейзажами за окном и мечтать о побеге ей не дали. Сразу после обильного завтрака, гораздо лучшего, чем ее кормили предыдущие два дня, пришел пётр и отвел в лабораторию. Ее ждал напряженный рабочий день. Правда, больше никто не пытался ее убить, и работа напоминала скорее то самое обучение, которое она проходила у Антона еще студенткой. С лишь разницей, что теперь Антоном пытались сделать ее. По задаваемым вопросам и предлагаемым заданиям Саша поняла, что они пытаются понять, действительно ли она не знает методику обучения такому гипнозу. И если они знает, могут ли они вместе с ней Ее заново выработать. Это давало надежду на то, что Антона они не нашли. Или, по крайней мере, пока не нашли. Пару лет назад Саша слышала от бывших однокурсников, что он собирался уехать не то в Москву, не то вообще за границу. Но уточнять тогда не стало, не интересуясь больше его жизнью. И сейчас ничего не сказала Сергею Викторовичу. Пусть поищут. К вечеру у нее страшно кружилась голова и следились глаза, поэтому Сергей Викторович наконец оставил ее в покое, велев Петру отвести ее в комнату и до утра не трогать. Она, не надеясь на согласие, предложила ему поужинать с ней. У нее не было никакого конкретного плана на его счет. Однако Пётр был единственным из сотрудников прогрессивных технологий, кто за три дня ни разу не причинил ей боль, подсознательно вызывая к себе расположение. Саша всегда была девушкой общительной. Ей хотелось завести, если не друзей, то хотя бы собеседников даже в таком бедственном положении. Кроме того, кто знает, не удастся ли ей однажды выудить из него какую-нибудь ценную информацию, если вдруг план с Невом не сработает. Она предпочитала забрасывать удочки для нескольких параллельных планов. Как минимум, это позволяло не паниковать и не терять рассудок и лишнее время». Панические настроения уже прошли, и сдаваться она не собиралась. К ее удивлению, Петр поужинать согласился и принес еды на двоих. За те десять минут, что они ужинали, а Саша болтала о разной ерунде, стараясь расположить его к себе, чтобы однажды он тоже разговорился Он смотрел куда угодно, только не ей в глаза. Это казалось странным и обнадеживающим одновременно. Сергей Викторович не боялся этого делать, да и Петр еще вчера тоже. Можно было, конечно, предположить, что он вдруг воспылал к ней такой симпатией, что стеснялся смотреть на нее, однако эта версия казалась ей маловероятной. Пётр не походил на стеснительного юнца, а Саша не считала себя настолько привлекательной, несмотря даже на слишком глубокий вырез в пижаме, в который он, кстати, тоже не смотрел. Гораздо больше ей нравилась версия, что охрана теперь не следит так тщательно за каждым ее шагом и движением, как вчера – а потому и нежелание смотреть ей в глаза – обычные меры предосторожности. С этим обязательно стоило попробовать что-то сделать. Главное – не торопиться. Впрочем, Саша наверняка не удержалась бы, если бы в этот самый момент вдруг не завыла сигнализация, чем-то напоминающая воздушную тревогу. Из динамиков, о существовании которых она даже не подозревала, раздался чуть взволнованный мужской голос. «Внимание, побег объекта!» Охране занять свои места и ждать дальнейших распоряжений. Петр обернулся к двери, и Саша, прежде чем успела подумать о том, что делает, вскочила из-за стола, схватила стеклянный графин с водой и изо всех сил ударила им его по затылку. Это получилось машинально, на уровне инстинкта, иначе она едва ли решилась бы на подобное. Осколки битого стекла, смешанные с каплями воды, разлетелись по сторонам, неприятно жали кожу а Пётр рухнул на пол, как подкушенный. Саша замерла, осознавая случившееся и ожидая, когда охрана нажмёт на свою волшебную кнопку, и она упадёт следом, однако сердце успело сделать несколько ударов, а она так и продолжала стоять. Либо за ней действительно перестали следить так тщательно, либо вся охрана бросилась на поимку этого сбежавшего объекта, кем бы он ни был. Тряхнув головой, чтобы сбросить оцепенение, Саша наклонилась к потерявшему сознанию Петру и вытащила из его кармана магнитный ключ. Она видела, как он открывал дверь только им, безо всякого пароля. Впрочем, даже если бы для открытия требовался отпечаток его пальца, она бы без сомнения его отрезала. Другого такого шанса может не быть. Саша потратила еще несколько секунд на то, чтобы выглянуть в окно и убедиться, что охраны там нет. И она сможет добраться до деревьев, однако... То, что она там увидела, заставило ее сердце забиться еще сильнее. Чуть дальше от корпуса, ближе к кустам, на открытой площадке стоял вертолет. Ладони мгновенно стали мокрыми, как только она поняла, что это самый настоящий шанс сбежать отсюда. Она ведь умеет пилотировать его, Войтах научил. Саша даже дышать перестала, вспомнив об этом. «Это не могло быть совпадением. Не могло!» Он не просто подкинул ей идею пойти на курсы управления вертолетом. Он еще позвал ее в Москву и предложил лично поднять в воздух огромную машину, помогая советами. Саша отказывалась, боялась, но Войтах, который всегда пресекал ее отчаянные поступки, в этот раз неожиданно настоял. Теперь Саша понимала, что это было не просто так. Он знал, что однажды ей предстоит пилотировать вертолет и постарался подготовить ее к этому. Благодарность в ее душе смешалась с очередной обидой. Но почему он предпочел действовать в темную? Почему не рассказал ей? Однако сейчас было не самое подходящее время для сожалений. Суеверно стараясь не смотреть в камеру, Саша подбежала к двери и, приложив к замку магнитный ключ, осторожно открыла ее. Как по заказу, коридор оказался пуст. Видимо, никто не рассчитывал искать сбежавший объект на третьем этаже. Саша выскользнула из своей комнаты и уже направилась в сторону лестницы, но вдруг остановилась. Вчера, когда ей предложили поднять цену за то, что она попытается управлять Невом, она недолго сомневалась и вместо каких-то поблажек себе попросила перевести в более удобную комнату Карину. «Зачем тебе это?» – прищурившись, поинтересовался Сергей Викторович. Саша пожала плечами. Она ведь уже не отказывается работать с вами. Зачем оказывать на нее давление стеклянными стенами? На самом деле она чувствовала свою вину перед Кариной. За то, что обманом заставила ее сотрудничать. Ведь когда-то давно она клялась себе никогда не пользоваться гипнозом в личных целях, если только ее жизни ничего не угрожает. Сейчас косвенная угроза ее жизни существовала, однако она все равно считала это недостойным поводом обманывать девочку. Если она могла хоть как-то облегчить ее участь, она постаралась это сделать. И теперь Карина находилась рядом с ней, в соседней комнате. Она не будет даже искать спасения, потому что благодаря ей, саша уверена, что никто не сделает с ней ничего плохого. Саша не знала, где держат Сидоровых, но их искать она пойдет позже. Сначала следовало спрятать Карину. Быть может, даже улететь вдвоем и обратиться в полицию. В конце концов, у нее есть знакомый следователь, Об этом она решила подумать чуть позже. Пока же следовало решать проблемы постепенно. Коротко чертыхнувшись, Саша развернулась и быстрым шагом, стараясь вслушиваться в другие, кроме воющей сирены, звуки, дошла до комнаты Карины. Напрасно она волновалась, что магнитный ключ Петра подходит только к ее двери. Дверь в комнату Карины он тоже открыл без проблем. Девочка сидела на кровати, подобрав под себя ноги, и, обхватив колени руками, и испуганно посмотрела на вошедшую Сашу. «Что случилось?» спросила она. «Кто сбежал?» «Без малейшего понятия, кто сбежал, но точно знаю, кто может», отозвалась Саша, махнув ей рукой. «Давай быстрее!» Карина быстро слезла с кровати, но остановилась, не дойдя до выхода. «Ты что, одна?» «Карина, быстрее!» взмолилась Саша, схватила ее за руку и потащила за собой в коридор. «Не время задавать вопросы!» «Куда мы бежим?» – спросила Карина на ходу, оглядываясь по сторонам. «Подальше отсюда». Саша снова воспользовалась ключом Петра, чтобы открыть на лестницу дверь, с силой толкнула ее и потащила Карину вниз. «Но почему?» «Потому что мы пленники, Карина», – не выдержала она. «Подопытные кролики, которые нужны им только для исследований, а потом, когда мы выполним свою роль, на следующем случае вернут домой, стерев память или запугав, а то его все убьют». «Но разве мы не помогаем им?» Все еще не понимала Карина, тем не менее покорно следуя за ней. «Ты же говорила...» «Забудь все, что я говорила», раздраженно бросила Саша, перепрыгивая последнюю ступеньку и выбегая в длинный темный коридор, который уходил двумя рукавами вправо и влево. Она никогда не была на первом этаже, поэтому понятия не имела, куда бежать дальше. Но доверившись интуиции, свернула налево. «Я не понимаю...» слушай Саша на мгновение остановилась, переводя дыхание, и заодно прислушиваясь к звукам вокруг. Здесь сирена была гораздо тише, а потому позволяла расслышать посторонние шаги, если такие будут, и не нарваться на охрану. «Тебя не забрали, потому что ты – экстрасенс. Ты можешь видеть прошлое и будущее, а я – гипнолог. Я умею заставлять людей делать что-то, чего они не хотят, обманывать их так, что они даже не заметят». Меня заставили обмануть тебя, потому что ты не хотела демонстрировать свои способности, понимаешь?» К ее сожалению, Карина действительно понимала. Она вырвала руку из сашиной ладони и сердито насупилась. «Где Войта?» «Понятия не имею». «То есть его здесь нет?» «Это только мы здесь из-за него», – раздраженно бросила Саша. «Идем». «Я никуда с тобой не пойду». «Карина!» нет Саша сжала зубы и резко повернулась к ней, наклонившись чуть ниже, чтобы их лица оказались рядом. «Послушай меня», – процедила она, – «я тоже была такой же упрямой и принципиальной, как ты. У тебя хотя бы есть оправдание, тебе пятнадцать. У меня такого нет. Но самое время тебе сейчас повзрослеть, выключить подростковые гормоны и включить мозги. С тобой или без тебя, но я отсюда уйду». Ты, конечно, можешь поупрямиться и попробовать выбраться самостоятельно, но у меня есть ключ и план, как отсюда свалить. Так что решай, у тебя ровно полсекунды». Карина расширившимися глазами смотрела на нее, а затем кивнула, и они снова побежали по коридору вдвоем. «Какой у тебя план?» – спросила она, когда они свернули в очередной полутемный коридор, из которого не было видно выхода. «На улице стоит вертолет, мы улетим на нем». Я умею им управлять, Войтых научил. Полагаю, видел в очередном видении что мне это понадобится. Я тоже это видела, вдруг сказала Карина. Настала Саша на очередь резко остановиться и посмотреть на нее. Что? Когда этот урод долгов только привез меня сюда, у меня было видение, словно я смотрю на землю с высоты, и был еще какой-то странный шум. Я тогда не поняла, что это, но теперь, мне кажется, это гудел вертолет. Отлично. Саша быстро улыбнулась и потащила Карину дальше. Значит, шансы добраться до него удваиваются. «Саш!» – снова позвала Карина, а когда та на бегу обернулась, добавила, «Я плакала в тот момент». Саша на мгновение прикрыла глаза и глубоко вздохнула. «Давай решать проблемы по мере их поступления». Карина кивнула, покорно следуя за ней и вспоминая то свое видение. В декабре Войтах сказал ей, что все его видения всегда сопровождаются какими-то ощущениями, эмоциями. Карина начала прислушиваться к своим, и оказалось, что она тоже это чувствует. Видение с вертолетом сопровождалось страхом и отчаянием, столь сильным, что Карина не сомневалась, в этот момент кто-то умрет. Они добежали до очередного коридора, который снова никуда не вел, и Саша с ужасом подумала, что они бегают по кругу. И что еще хуже, впереди внезапно послышались торопливые шаги и голоса. «Да блин!» – сквозь зубы выругалась она, дернув Карину в обратную сторону. Они не успели свернуть за угол, как из того коридора, откуда они пришли минуты раньше, тоже донеслись шаги. Саша в панике огляделась. Бежать было некуда. Они в ловушке. внезапно ее взгляд наткнулся на узкую дверь, которую она не увидела в полутьме раньше. Саша распахнула дверь безо всякого ключа, но помещение оказалось таким маленьким, заставленным ведрами и швабрами, что поместиться там вдвоем у них не было ни единого шанса. Недолго думая, Саша впихнула туда Карину. «Сиди здесь», – торопливым шепотом велела она. «Я вернусь за тобой». Карина мертвой хваткой вцепилась в ее запястье, чувствуя, как по щекам уже катятся слезы, хотя они еще не добрались до вертолета. «А если они схватят тебя?» «Я вернусь», – твердо повторила Саша – хотя вовсе не испытывала такой уверенности. «Я постараюсь найти остальных и вернусь за тобой. Ведь у нас с Войтухом было видение, а все его видения всегда сбываются. Значит, мы улетим». Не дав ей возразить, Саша резким движением вырвала руку из ее цепких пальцев, захлопнула дверь и огляделась. Шаги слышались уже совсем близко с обеих сторон, но у нее все еще оставался шанс где-то тоже спрятаться. Ведь и эту дверь она увидела не сразу, В коридоре было слишком темно. Изо всех сил, вглядываясь в темные стены, Саша двинулась в ту сторону, где шаги звучали немного дальше. Довольно быстро ей несказанно повезло. Взгляд наткнулся на еще одну узкую дверь. Ни секунды не раздумывая, Саша скользнула туда. За дверью оказалось не помещение, а узкая лестница, ведущая наверх, на которой едва могли разминуться два человека – Но худенькая Саша прошла без проблем. Наверху ее ждала еще одна дверь, рядом с которой краской на стене была нарисована цифра 1. Только сейчас она поняла, что, спускаясь по лестнице в прошлый раз, они пробежали мимо первого этажа и оказались в подвале. Потому там и было темно. И они так и не нашли выход. Саша осторожно приоткрыла дверь. И тут же нос к носу столкнулась с другим человеком. «Войта!» Не веря собственным глазам, выдохнула она, а затем заметила и мужчину за его спиной. «Это ловушка», промелькнула у нее в голове, когда она узнала Константина Долгова. «И вы?» «21 апреля 2015 года. 20 часов 5 минут». «Дурацкая игра!» Молодой парень швырнул крошечные кубики с таким раздражением, что они отскочили от стола И слетели на пол. Его напарники громко рассмеялись, пересчитывая игрушечные монетки с таким энтузиазмом, словно держали в руках настоящее золото. «Ты просто высадился на остров с неудачной стороны», заметил один из них, закончив считать. «Двадцать четыре». «А у меня тридцать шесть», торжественно заявил третий. «Так что я победил, дамочки». «Зато у тебя человек в яме остался», Недовольно поморщился второй. Ты его там так и бросил. За оставшимися не возвращаемся. Теперь рассмеялись все трое, даже молодой парень, которому не удалось собрать даже десятка монет. Ну что, еще раз? Предложил тот, который выиграл. дел то все равно нечего. Дежурство в главном офисе лаборатории в отсутствии высокого начальства и чрезвычайных ситуаций превращалось в ужасно унылое занятие разнообразить которые помогали только карты до да настольные игры. Молодой парень, который работал на этом объекте первую вахту, пока так и не смог понять, за что же тут платят такие деньги. Конечно, живые мертвецы произвели на него впечатление, но он пока до конца не верил, что это действительно зомби. Считал, что это просто чем-то обколотые люди, которые ничего не чувствуют и ничего не соображают. Правда, он не знал, почему они тогда слушаются мужчину, который появлялся то тут, то там, всегда носил тёмную одежду, как герой голливудского боевика и кожаные перчатки с обрезанными пальцами. И совсем уж было непонятно, почему они слушаются только его. «Да, ну, у вас!» – отмахнулся он, доставая из кармана смартфон. «Я лучше шарики взрываю Двое других только пожали плечами и начали сворачивать игральное поле и складывать карточки. Однако через пару секунд им пришлось бросить это занятие, когда взвыла тревожная сирена. «Твою дивизию!» – проворчал тот, что выиграл, и моментально оказался за пультом управления, где на главный монитор уже выводилось изображение с камеры, засекшее нарушение режима. Он даже успел увидеть, как по рассыпавшемуся мелкими осколками стеклу прошел человек в одежде объекта исследований. Мужчина поднес к губам микрофон и нажал кнопку «Внимание! Побег объекта! Охране занять свои места и ждать дальнейших распоряжений!» Он отжал кнопку и пробормотал. «Черт! Ну почему именно 654-й?» Двое его коллег уже тоже оказались около пульта управления, когда дверь в их помещении открылась, и на пороге показался тот самый человек в черном, которого слушалась как бы мертвая охрана. Он вошел неторопливо, как двигался всегда – И, как всегда, с надменным выражением на лице. «Что там происходит?» поинтересовался он, проходя мимо них и останавливаясь у стола, где так и осталась не до конца убранная игра. На его губах появилась презрительная усмешка. «654-й сбежал», ответил старший охранник, чувствуя, как от взгляда мужчины, которого все сотрудники между собой называли не иначе как «некромант», на затылке шевелятся волосы. «А это еще что такое?» Некромант, подцепивший со стола горсть монет, заинтересованно приблизился к охранникам, перебирая игрушечное золото пальцами. На мониторе как раз были выведены изображения с нескольких камер. Из коридора, по которому воровато озираясь бежала кудрявая брюнетка-гипнолог вместе с девочкой-экстрасенсом, из другого коридора, по которому торопливо шли, с трудом стараясь не переходить на бег, блондинка с двумя мужчинами. Их некромант тоже узнал. Блондин был ее братом, а брюнет – следователем из Санкт-Петербурга, который однажды пытался упечь его за решетку. Изображение на третьем мониторе особенно привлекло внимание некроманта, потому что от одного взгляда на мужчину, которого оно показывало, у него заныла когда-то простреленная рука. И вместе с ним был еще и местный доктор. Пальцы перестали перебирать монеты. «Выпускайте моих ребят», – потребовал он, неотрывно глядя на монитор. Охранники опасливо покосились на него. «В смысле?» «Всех?» – осторожно уточнил старший. «Всех?» – кивнул некромант, сложив монеты на краю стола аккуратным столбиком. «И поживее. У вас тут побег четырех объектов и проникновение извне. Чего вы ждете? Второго пришествия?» И он решительным шагом направился к выходу, собираясь лично контролировать передвижение своих зомби. На этот раз дворжик ответит за его искалеченную руку. Когда дверь за ним закрылась, охранники приглянулись «Твою дивизию!» Снова пробормотал старший, выбирая в системе управления магнитными замками комнат подземного этажа. Тех, в которых находилась нежить, не участвовавшая в постоянной охране лаборатории. «Ребят, блокируйте нашу дверь. Не хватает только, чтобы кто-то из них к нам забрел».